С неописуемой жестокостью в один день было замучено до 50 тысяч арабов. Избивали всех подряд. Стариков, женщин, детей. Кровь по улице Иерусалима текла рекой. Мечеть на храмовой горе, в котором отчаянно противостояли уцелевшие арабские волны, наполнилась по колено кровью. В маниакальном порыве европейцы избивали и иудеев. К концу дня в городе не осталось ни одного мусульманина. Переодевшись в одежду паломников, только что проливавшие кровь рыцари, стали прикладываться к гробу Господню и слезно благодарить Бога за оказанную им милость. До нас дошли десятки, если не сотни крестов, выбитых крестоносцами на стенах той части церкви гроба Господнего, которая существовала к их приходу. Иллюстрация 28. В завоеванном городе была основана Иерусалимское царство крестоносцев, королем которого был избран Готфрид Буленский. Не желая именоваться королем и возлагать на себя корону там, где на спасителя мира был возложен терновый венец, Готфрид Буленский принял титул защитника и барона святого города. Итак, цель была достигнута. Крест восторжествовал над исламом. Как бы в отмщении за свое продолжительное страдание, новые хозяева предали мечу и огню все, что было в городе мусульманского. Летописцы с удовольствием рассказывают о лужах крови, по которым ходили воины Христовы. Кровожадностью и хищностью кличился танкрет удовлетворивший на этот раз, сколько возможно было, свою жестокость и ненасытную скупость. Первым делом которые должны были решить крестоносцы, был вопрос об административном устройстве власти в Иерусалиме. Но здесь они снова разделились на две партии. Одна стояла за то, чтобы строить в Иерусалиме церковную республику с патриархом во главе. Это партия духовного господства. Другая партия выдвигала светский приступ, принцип. это последняя взяла перевес. Предложили Райму Дутулузскому принять на себя управление Иерусалимом, но он в силу своих личных нравственных принципов отказался. Предложили Роберту Нормандскому, и тот отказался. Таким образом, Готфрид стал королем Иерусалима, сохраняя одновременно и власть герцога Нижнелотарингского. Устроено новое государство было по западному феодальному образцу. По поводу крестовых походов написаны сотни без преувеличения книг. Общая картина получается таковой, что вырвавшиеся из Европы матушки-рыцари совершенно не были готовы к крупной международной политике. декабря декабре года в праздник Рождества Христова в Вифлееме произошло совещание, на котором иерусалимским патриархом вопреки всяким правилам, был провозглашен Папский легат Дайберт. Произошло это при живом православном патриархе Симеоне, который умер не раньше 1106 года, что являлось не только делом несправедливости и неуважения к Симеону, но и величайшим беззаконием по отношению ко всей церкви в целом. А особенно нахмурилась Византия. После взятия Иерусалима часть крестоносцев со славой вернулись домой. Часть же рассеялась по земле или ушла соседние маленькие княжества крестоносцев. Настал момент, когда Готфри, у Готфрида было не более 200 рыцарей и до 2000 малодисциплинированного войска. При такой малочисленности дружины положение защитника гроба господнего было весьма незавидным. Срочно нужны были новые союзники. Помимо армян на это могли претендовать и грузины. Что касается Грузии то сельджуки захватили страну в 11 веке. И только после того, как крестоносцы захватили Иерусалим в 1099, Давид-строитель изгнал турок. Это произошло около 1100 года, если, как утверждает грузинская хроника, тогда, когда французская армия двинулась вперед и с божьей помощью взяла Иерусалим и Антиохию, Грузия стала свободной, а Давид стал могущественным. Все же полностью плевать на Византию крестоносцы не могли. Без этого тыла им было бы не продержаться. Мы не знаем точно, какие именно отношения в привычной для Европы сюзерен сюзеренно-вассальной структуре образовались между Византией и владениями крестоносцев. Но, вероятно, элементы подчинения все-таки присутствуют. В церкви Рождества в Вифлееме сохранилась надпись, датированная 1169 годом, текст которой гласит Эта работа была завершена художниками и мазаистом Эфраимом в царствовании императора Мануила Багринародного Камнина и в дни великого короля Иерусалимского Амори и в дни святейшего епископа святого Вифлеема в год 6677 индикта второго Связь имени Мануила с именем Омри может указывать, что известного Мануила, Рода Сюзеринитет византийского императора был установлен над Иерусалимским королевством. Судьба первого латинского патриарха Иерусалима оказалась ужасной. В 1117 году патриарх был убит враждовавшим с ним королем Болдуином, преемником Готфрида Буленского. После Дайберта латинским патриархом в Святом Граде был Эмбремарус Гибелин Арнаульф. Квардуз, Степан, Вильгельм I, Пульхери, Амалрих, Иракли, Альберт I, Монахус, Альберт II, Радульф, Ирлад, Роберт, Иаков, Вильгельм II, Фомаде Латино, Ильяя, Николай, Де Анапис. Все они без исключения враждовались политической властью Иерусалима. С клиром и с антиохийским патриархатом. С властью, потому что изначально стремились к подчинению правлению королевством, как это было в Западной Европе того времени. С антиохийским же патриархом, потому что притязали на земли, находившиеся в его юрисдикции. И постоянно настаивали на пересмотре старых договоров. Они не понимали, что на Востоке другие правила игры. Православное монашество, не признавая созданный католиками на святых местах порядок, оказалось весьма затруднительном положении. Между латинским патриархом и братством святого Гроба Господнего, охранявшим, заботившимся о благосостоянии храма Воскресения, велись непрекращающиеся распри. Чтобы решить эту проблему, латинянам было создано свое братство, подчинявшееся не Иерусалимскому патриарху, а лично папе, которая в скором времени изгнала православных монахов из храма Воскресения и заняла их место. Обосновавшись в главной святыне Палестины, католические монахи очень быстро захватили храмы, монастыри, как внутри, так и вне Иерусалима. Особенно много католиков было на Синае, в Масличной горе, в Иосафатской долине, в обителях святого Лазара, в Вифании и святой Анны в Иерусалиме. Католики не только отбирали у православных храмы и монастыри, но и изгоняли последних из жилищ, отбирали их собственность. В погоне за властью католики стали раздавать православные храмы и монастыри монофизитам, обычно армянам, с единственным условием, что те войдут в их юрисдикцию и подпухлую длань Папы Римского. Итак, крестоносцы превратили Иерусалим в столицу, основанного именно территорией Эрец-Исраэль, Иерусалимского королевства. В первые годы их правления, ознаменованные смутами и экономическим упадком, Иерусалим оставался почти безлюдным. Для заселения города крестоносцы привлекли сюда христиан из Иордании и Сирии, отведя им бывший еврейский квартал между дамасскими и львиными воротами понизили налоги на сельскохозяйственные продукты и сосредоточили в Иерусалиме все правительственные и церковные учреждения. Кроме этого, они постарались снова превратить город в то, что всегда делает его многолюдным и популярным – в торговый центр. Они не сразу в этом преуспели. Но через сто лет, когда самих крестоносцев в городе уже не стало, мы знаем из источников, что в Иерусалиме функционировал, Рынок зерна, рынок скота, рынок птицы, квартал мясников и улица кожевников. Благодаря усилиям новых правителей города в середине XII века начался рассвет Иерусалима. На том месте, где когда-то находился дворец Ирода, были построены королевские и патриаршие дворцы, а поблизости монастыри и гостиницы для рыцарей различных орденов. Тысячи паломников из всех уголков христианской Европы, начали стекаться в город. Большинство населения в XII веке состояло из европейцев, по большей части французов. В основным языком общения был французский. Были в Иерусалиме также значительные группы немецких, испанских, провансальских и венгерских рыцарей. В городе проживали так называемые «восточные христиане» – армяне, греки, копты и сирийцы. Мусульманам и евреям проживать в городе официально не разрешалось. Однако и те, и другие могли посещать город по деловым нуждам, в частности, посещая рынки его. Некоторое число евреев, видимо, все же поселилось поблизости от города. Согласно одной из версий путевых заметок Беньямина из Студеллы в Иерусалиме в 1172 проживала небольшая группа еврейских ремесленников-красильщиков. Беньямин из Студеллы путешествовал по Ближнему Востоку где-то между 1170-м, 1172 годами, то есть как раз во время Иерусалимского королевства. Он писал так, в русском переводе, от 1881 города. От Гавона, Три Паразанги, 13,5 километров, до Иерусалима, этот маленький город, окруженный тремя каменными стенами, весьма многолюдный,